наконец, сказал он. «Ладно», — согласился я и вручил ему три сотенных. Букмекер тщательно, на ощупь и на свет, проверил каждую сотенную, изредка при этом поглядывая на меня с осторожной, еще не уверенной почтительностью. «Моя фамилия...» — начал я. «Я уже знаю вашу фамилию, мистер Браун», — перебил букмекер, и, выхватив из нагрудного кармана Одной из второчек сделал пометку на своем листе бумаги. «Расплачиваюсь я в шесть часов вечера внизу в баре. Увидимся в шесть». «Надеетесь на лучшее?» — без улыбки пожелал он мне. «В любом случае Морис всегда знает, где найти меня». После его ухода я распаковал вещи. Когда в числе прочего достал бритву, она упала на пол и отскочила под комод.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 Они не шутят, вовсе не шутят. Так приезжайте, потому что я ухожу завтракать и надолго. А вот по этому поводу я и хочу переговорить с вами, мистер Друзок». Невозмутимо сказал я, в первый раз со времени поступления на работу, радуясь возможности поговорить с хозяином. «Я звоню, чтобы попрощаться с вами». «Попрощаться?» — рявкнул Друзок. «Кто так прощается?» «Я вот так прощаюсь, мистер Друзок. Прошлой ночью я окончательно решил, что мне противно служить у вас. Я ухожу. Я ушел». «Ушел? Так не уходит. Побойтесь Бога, сегодня сегодня только вторник, начало недели, остались ваши вещи, полбутылки виски, библия, э, виски выпейте, а библию я дарю в библиотеку отеля. Граймс». — закричал друзок. — Вы не смеете так поступать со мной. Я обращусь в полицию, чтобы вас привели сюда. Я, я, но я уже положил трубку и пошел завтракать. Завтракал я в хорошем ресторане, заказал большого умара, что стоил восемь долларов, и две бутылки импортного пива. Сидя в ресторане за вкусной дорогой едой,